патриотическая функция гладиаторских игр. И в самом деле, в этих жестоких зрелищах было стремление выставить на показ специфических римских врагов. Ведь при триумфах своих полководцев римляне не забывали создавать живописные изображения победоносных битв. Поэтому в обществе, всегда уделявшем огромное внимание памяти о славных делах предков, этнические гладиаторские бои представляли собой настоящие живые картины. Подобно триумфам и в некотором роде продолжая их, эти бои позволяли победителям представить побежденных гражданам, не участвующим в битве. Как и во время первых гладиаторов капы, эти глубоко символические зрелища много значили для вещего прославления триумфатора и его людей. В этой так называемой этнической фазе гладиаторских игр римский народ созерцал побежденных варваров с высоких галерей форума, с трибун цирка, или затем амфитеатра. Рим мыслил себя городом, со всех сторон окруженным варварами. Благодаря гладиатуре становился возможным обратный взгляд на мир. В этих боях сомниты галлы и фракийцы сражались ради удовольствия своих покорителей – римлян. К тому же, заставляя их выходить на показ перед собравшимися гражданами, римляне наверняка чувствовали, что унижают и принижают своих врагов, укрепляя притом собственные воинские доблести. Однако, в этом один из парадоксов гладиатуры, унижение бывшего противника, выставленного на показ, может иметь оттенок некоего восхищения его воинской доблести. Впрочем, этот парадокс относителен. Поскольку известно, что победивший в безопасности торжествует без славы, вид доблестного воина или другого, изображающего его, лишь подчеркивал превосходство народа-победителя. Примечательно, впрочем, что... римский тип гладиатора так и не сложился. Но это вполне логично, иначе получалось бы, что римлянин может быть побежден сомнитом, галлом или фракийцем. В такой исторической обстановке Спартак впервые увидел Людус а О камеровских боях, когда публика разнимала бойцов после первой крови, не было уже и помина. Не было возможности и выйти из них с наградой после одной единственной победы, как в переданном Полибием случае с Ганнибалом. гладиатуру, как и во многие другие свои заимствования у иных народов, римляне привнесли массовый характер. 264 В 264 году до Рождества Христова они устроили на бычьем форуме первые гладиаторские бои. Их дали сыновья Брута Марк и Децим. Децим Юний Перо, консул 266 -го года. Его отца звали Децим Юний Брут Пера, воздавая надгробные почести отцу. На этих первых играх Сражались всего три пары гладиаторов. Период, когда в Риме появилась гладиатура, совпадает с бурным временем, когда Рим в одиночку противостоял сомнитому галу. Поэтому, сохраняя первоначальный облик на огромных сражений, гладиаторские приобретают в Риме сильную идеологическую окраску. Воздавая почести отцу, наследники Брута одновременно с этим вызывали в памяти сражения против врагов города. Начиная со II века до Рождества Христова, В победоносном время двух последних столетий республики эта окраска становится интенсивнее. Во втором и первом веках до Рождества Христова военные победы в Греции, в Азии, в Африке, в Испании и в Галии следуют друг за другом почти без перерывов. Каждый триумф влек за собой покорение все более многочисленных и далеких народов, всякий раз доставляя новую порцию пленников. Если у этрусков и капуанцев использование на играх военнопленных вероятно, то у оно достоверно, о чем свидетельствует и случай с Спартаком. Использование пленников в еще сильно ритуализированном зрелище легко объяснимо несколькими соображениями экономики и безопасности. Прежде всего, с каждой победой на рынок Италии поступало много рабов. Их бывало так много, что стоимость раба сильно падала. Ведь раба, купленного по дешевке, хозяин все равно должен был кормить. Если для него не было дела, он очень скоро становился ненужным временем. А поскольку в Италии II века до Рождества Христова предложение рабочих мест было неэластично, резкий рост числа военнопленных после победоносного похода неизбежно обрушивал рынок. Поэтому удобным выходом было принести часть людей, которых не мог поглотить спрос на рабочую силу, в жертву. Выражение покажется жестоким, но римская гладиатура – своеобразная форма сокращения товарных запасов. Частично ликвидируя предложение рабов, гладиаторство – способствовало стабилизации цен на рынке, где предложение зачастую намного превосходило спрос. Это чисто экономическое соображение, вероятно, подкреплялось еще доводами безопасности. Часть людей, обращенных в рабство после победы, была побежденными воинами. Но именно такие люди хуже всего могли приспособиться к своему новому положению и больше всего были склонны к восстанию. Поэтому римляне были заинтересованы в том, чтобы убрать самых боеспособных людей с рынка и сделайте их гладиаторы.